«Месяц в небе». Терезу зачаровали эти строки, не до конца ей понятные. Девочке понравились сквозившие в них злость и определённость, очень в её стиле. Здорово, что это написал не кто-то из старших, а её сверстница. Под прикрытием своего альтер-эго, 15-летней Юсефин, она оставила комментарий, похвалив Бим и выразив надежду, что скоро появятся ещё стихи её сочинения.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 — написала она и тут же стёрла. «Все говорят неправду», — напечатала Тереза и долго вглядывалась в эти три слова, но потом и их тоже стёрла. Девочка легла ничком на кровать и накрыла голову подушкой, зажав уши. В полной тишине и темноте перед глазами у неё затанцевали золотые нити. Извиваясь, они образовали слово, а потом возникла...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 Внутри каждого из нас живёт кто-то другой. Эту мысль она тоже записала. А потом набралась храбрости и, позаимствовав строчку «убим», дополнила её. Осталось написать пару заключительных строк. Вот и всё. Стихотворение готово. Отодвинувшись от стола, Тереза перечитала своё творение. Имена всех персонажей вымышлены.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 Страницы с характерным треском отлеплялись одна от другой. Книжку до неё никто не открывал. На следующий день Тереза узнала, что такое троллить. Она и предположить не могла, что кто-нибудь отзовётся на оставленные ею комментарии. Ах, как сильно она ошиблась. На сайте поэзия у Каролин было много поклонников, и целых восемь из них —